25. Следующим утром просыпаюсь рано. Открываю слипшиеся веки и прислушиваюсь к ощущениям в теле. Лихорадка вроде прошла. Проверяю температуру. 36,6. Продолжая лежать в кровати, вспоминаю описание симптомов космического вируса. Две недели инфекция маскируется под респираторную, Позже следует сыпь, диарея и рвота, далее потеря волос и кома. Еще через дней 10 обращения. Если у меня на второй день прошла лихорадка, то ни о какой космической болезни речи быть не должно. Значит, обычный ковид. Радостно спрыгнув с кровати, я глубоко вдыхаю, убеждаясь, что лёгкие чистые. Бегу в ванную, достаю флакон с одеколоном, брызжу спрей на запястье и подношу руку к носу. Никакого запаха. Подпрыгнув от восторга на месте, направляюсь в кухню, достаю банку с солью и пробую ее на язык. Ничего. «Проснись, у меня корона, слышишь?» С жаром шепчу я в ухо спящей жене, забежав в спальню, где она провела ночь с детьми. Она морщится с просонья и непонимающе смотрит на меня. «У меня ковид, понимаешь? Запах и вкус пропали». «Что? Как?» Будто задыхается она. «А температура?» «Прошла. 36,6». Осознав значение новости, она расплывается в улыбке, вскакивает с кровати и прыгает на меня с объятиями и поцелуями. «Как ты себя чувствуешь? Есть симптомы?» «Спрашиваю ее я». «Вроде температуры нет». Тыльной стороной ладони она ощупывает свой лоб. «Значит, ты бессимптомная. Предполагаю я». «Говорил же, все будет хорошо». «Да, да, все хорошо», — в радостном возбуждении повторяет она, прижимаясь щекой к моей груди. «Мы еще долго не можем оторваться друг от друга, обнимаясь, любуясь безмятежно спящими детьми, радуясь, что горе обошло нашу семью стороной, и мы уцелели в убежище, забаррикадированным от угроз внешнего мира. И тут будто кто-то подслушал наше воркование. Со стороны общей стены с соседней квартирой Раздается стук.